Впоследствии, вызывающее серьезную тревогу состояние казны, привело его к решению склониться в пользу предложения колонны. Собрание должно было состоять из семи принцев крови, четырнадцати архиепископов и епископов, 36 герцогов и других представителей высшей знать, двенадцати государственных советников, 38 судей и 25 муниципальных чиновников крупных городов. Оно должно было представлять собой срез тех слоев общества, которые могли бы с наибольшей пользой дать совет королю и парламенту. Как только Луи принял решение о созыве собрания на табле, он почувствовал радость. Утром 3 декабря он сказал мне – Сегодня я не спал ни минуты, и мое бодрствование объясняется радостью, которую я испытал. Бедный Луи, как мало он знал об истинном положении дел, как он верил в то, что все остальные имели такие же бескорыстные взгляды на будущее, как и он сам. Он никогда еще не был так счастлив с тех пор, как умерла София Беатрис. Он верил, что эта мера позволит решить все проблемы. Лафайет, который недавно вернулся из Америки, был решительно настроен в пользу созыва на табли и отмены привилегий. Он вернулся назад с новыми идеями свободы и проповедовал их повсюду. В саду Пали владении нашего старого врага Герцога Орлеанского, проходили митинги, на которых обсуждали отмену старых законов. Там говорили о свободе, равенстве, братстве. Ведь французы помогали отстаивать их за океаном, так почему бы не сделать это самой Франции? Было маловероятно, что над таблем удастся достичь успеха. Разве французская знать могла согласиться с тем, Что ей придется платить налоги, разве она могла взять на себя обеспечение большей части доходов страны? На табли были бессильны. Они говорили, что не в состоянии облагать кого-либо налогом. Единственное собрание, которое могло это сделать, это Генеральные штаты. Тогда впервые были произнесены эти слова. Итак, собрание табли потерпело неудачу. На улицах их называли англо-французским прозвищем, «неспособные». Это собрание могло только подчиняться чужим решениям, и падение колонны, который был ответственным за его созыв, было предопределено. Народ требовал, чтобы снова назначили Некера. На кто заменит колонна. Рядом со мной постоянно находился Абат Вермон. По его словам, его друг Ломини де Бриен, архиписк Тулузы, был человеком вполне подходящим для этой задачи. Он был уверен в этом. А мне всегда хотелось заставить своим друзьям удовольствие. А Вермон был моим близким другом со времени моего приезда во Францию и даже еще раньше. Поэтому мне очень хотелось устроить это назначение. Однако король не желал этого. Все остальные также были против. Луи колебался. Но я настаивала на своем. И, наконец, он уступил. Теперь я вся была захвачена государственными делами. Ломини де Бриен не подходил для этой должности. Фактически весь парламент был против него, и все, что он предлагал, встречало абсолютное сопротивление. Сам по себе тот факт, что я способствовала его назначению, настроил всех против него. В тщетном усилии угодить мне, он выдвинул предложение о том, чтобы я получила место на заседаниях Совета, и таким образом имела голос правительства страны. В результате этого я, естественно, стала еще более непопулярной, чем была раньше».